По мнению современников, супружеская верность — редчайший цветок. Кто ищет этот цветок, может пройти целый день и не найти его. Она — таинственное растение, никогда — цветок-однодневка, который сажают в день свадьбы и который увидает уже на следующее утро. Напротив, растение — неверность. Имеется в каждом саду, оно прекрасно всходит и цветет летом и зимой. Ныне прелюбодеяние стало таким общим явлением, что ни закон, ни правосудие уже не имеют права его карать, говорит Петрарка в одном из своих трактатов. Себастьян Бранд восклицал. Прелюбодеяние кажется теперь делом таким же простым, как поднять и бросить в воздух камень. Обе стороны одинаково усердно обманывают друг друга, так что им не приходится укорять друг друга. Муж ночью по недоразумению попадает в коморку молодой пышногрудой служанки, в удобный час заявляется к хорошенькой соседке, супруг которой так давно уже отсутствует, или заходит в укромный женский переулочек у самой городской стены, где имеются недавно приехавшие из Италии соловушки. А жена, в свою очередь, посвящает дома у себя какого-нибудь юнца в сладкие тайны любовной игры и учит его с достоинством сражаться в турнирах Венеры или утешает опытной рукой горе покинутого молодца, позволяя ему забыть скудные ласки, которыми его дарила раньше чопорная девица, или, наконец, она исповедует свою тайную тоску похотливому попу, то и дело заглядывающему к ней, чтобы вместе с ней молиться на светский манер. Далее ни одна женщина не в безопасности от похотливых нападений мужчины. Когда мужчина встречается с чужой женой, он тотчас пристает к ней с циническими словами и жестами, чтобы заставить ее изменить мужу, и многие насильно берут то, что добром не могут получить. Нет больше женщин вроде Лукреции, убивающих себя, так как не в силах пережить совершенного над ними насилия. Напротив, большинство женщин тайно радуются, если мужчины обращаются к ним с бесстыдными словами и считают для себя честью, если сумеют возбудить в соседях и друзьях вожделение. Женщина гордится в душе, если мужчина не обращает внимания на ее противодействие, и, так как он обесчестил ее против воли, то она и не видит в этом никакого греха. Сатирики издеваются, поэтому не без основания. «Теперь, о Лукреция, ни одна женщина, потерявшая честь, уже не убьет себя». Раз муж и жена признаются друг другу в своих супружеских прегрешениях, то они квиты. Эта тема неоднократно затронута народными песнями, например, в исповеди мельника и мельничихи, существующие во всех странах в разных вариантах. К сожалению, эта характерная поэма понятна только в целом и, однако, слишком велика, чтобы привести ее здесь. Соль всех этих исповедей в том, что муж обыкновенно довольно снисходительно прощает жену, тогда как жена и слышать ничего не хочет о том, чтобы простить его, так как, по ее мнению, у него не было никакого основания пойти к другой, ввиду того, что она ему никогда ни в чем не отказывала. Жена поэтому нисколько не раскаивается в своем поступке и намерена и впредь украшать голову мужа дурацким колпаком. Если апологеты часто на стороне жены, то, как уже сказано, еще чаще встречаются серьезные или сатирические обвинения неверной жены. Жена готова обмануть самого честного и верного мужа, в то время, когда муж обманет ее однажды, она надует его десять раз. Похотливая женщина скорее найдет путь сойтись с любовником, чем мышь дыру. Ту же мысль иллюстрирует и пластическое искусство всех стран. В то самое мгновение, когда муж собирается уехать по делам в чужие страны, и жена машет ему на прощание из окна рукой, сводня служанка уже отворяет черный ход нетерпеливо ожидающему любовнику. Не меньшим нетерпением горит, впрочем, и неверная жена. Еще не исчезла вдали фигура уезжающего мужа, как она уже стоит перед празднично разукрашенным ложем с любовником, которому позволит все, чего он от нее потребует. Если же уехавший муж получит от друга, оставленного им в качестве блюстителя своей чести, известие, что жена его, несмотря на бдительный надзор, утешается с любовником, то прибавляет сатира. Ему нечего удивляться, ибо опыт давно показал, что легче каждое утро отправить в поле пастись саранчу, а вечером собрать ее домой так, чтобы ни одна не пропала, чем присмотреть за женщиной. Иметь счастливого соперника — такова неизбежная судьба мужа. Раз это так, Ибо каждый день случается, что девушки, когда-то нравственные и целомудренные, превращаются под конец в похотливых женщин, ведущих себя так, как будто хотят вознаградить себя легкомысленной жизнью за то, что ими упущено было благодаря стыдливости, то сатирики советуют мужьям примириться с этим и ко всему отнестись добродушно. «Верь ей даже тогда, когда увидишь ее» на ложе с любовником, саркастически советует Мурнер мужьям. И совету этому буквально следовали сотни мужчин. Так что Себастьян Бранд вполне прав, когда восклицал. Ныне легко переносят позор, которым покрывает нас женщина. У мужчин крепкий желудок, и они могут многое вынести и переварить. Или в другом месте. Прелюбодеяние не доставляет ни горя, ни страданий, ибо его не принимают близко к сердцу. Но если женщину бронят за то, что в ее верности можно быть уверенным только в момент, когда она отдается, как это грубовато и остроумно символизировано в рассказе «Кольцо Ганса Карела», и если с женщиной нужно поступать по насмешливому выражению французов, Тот, кто хочет уберечь женщину, не должен ее оставлять, следовало бы упрятать ее в трубку и наслаждаться ею через втулку. То женщины ловко парируют подобные обвинения. У них не одна, а сотни серьезнейших причин не соблюдать верности. В литературе новелл и шванков эти причины подробно изложены и выяснены. Первый и главный мотив, приводимый женщинами для оправдания их неверности, — это право мести за неверность мужа. Жена заявляет, — тело мое еще прекрасно, и грудь моя еще не увяла, ну а ты пасешься на чужом лугу. При таких условиях мужу нечего удивляться, что и в его огород ворвется чужой и примется обрабатывать его поле. Второй мотив, которым жены оправдывают свою неверность, — это неспособность к брачной жизни их мужей. У мужа в голове дела и заботы, он ночью нуждается в покое и не думает о любви. Или он стар и бессилен, или он долго путешествует. Все эти жены, которым холодно в постели, нуждаются в друге, который разогнал бы их скуку, всегда охватывающую одиноких женщин. «Клеман Маро поет. Если у женщины плохой муж, она всегда будет печальна», промолвила девушка. «Для нее было бы лучше спать одной». Однако ее кроткая сестричка воскликнула. «Против плохого мужа существует хорошее средство. Надо взять себе друга дома». Часто долгое отсутствие мужа дома, начнем с этой последней причины, делает женщину больной, так что она, видимо, худеет, ибо ничто так не истощает женщину, как неудовлетворенную любовь. Когда одинокая хозяйка скрашивает своей любовью гостеприимство, оказываемое симпатичному гостю, когда она посылает украдкой любовное письмецо молчаливому любовнику, приглашающая его на ночное свидание, то она делает это всегда исключительно из любви к отсутствующему мужу. Она не хочет доставить ему огорчение встретить по возвращении вместо упитанной кобылки, которую он оставил, изнуренную клячу в конюшне. И так как жена редко хочет отстать от других в таком самоутверждении, то исключение только подтверждает правило. Когда мужья отправляются на ярмарку, в доме не остывают постели для гостей. Последствия не заставляют себя ждать. В одном стихотворении говорится, «Многие удивляются, что мещане красивее благородных». Но это имеет свою причину. Часто благородные господа приезжают к ним и надолго остаются в городе, между тем, как бюргер заседает в городском совете или отправился с другим купцом в далекие страны. Его жена не боится господ, они ей милее мужа. Одна откажет, другая согласится. Вот почему ныне бюргеры выходят более благородными, чем господа. То же самое случается, когда мужья отправляются в Рим или на паломничество. В таких случаях сами представители церкви стоят за справедливость. Пусть каждый муж и жена удостоятся благодати по-своему. Когда мужья паломничают в Рим, монахи их женам дают отпущение на 270 дней. Когда паломники возвращаются домой, они могут воспользоваться благословением, не затратив труда. Там, где муж вечно в отсутствии в виду старости и дряхлости, жена также совершает благочестивое дело, если простаивает домашнюю обедню с юношей. Ибо нет высшего греха, как легкомысленно обращаться с жизнью. Вечный пост на ложе приводит к ранней смерти. Женщина, вышедшая за старика, имеет вдвойне причину изменить ему, так как старики первые нарушают данную клятву и даже в первый день не исполняют того, что обещали. Поэтому и жена не обязана держать своего слова и имеет право позабавиться с юношей, который может ей дать то, чего не может дать муж, и без чего ее жизнь была бы одной беспросветной печалью. В сатирических листках и рисунках юноша, любовник молодой женщины, всегда носит гордую шпагу или кинжал, символ неизношенной силы. Впрочем, по мнению каждой жены, ее муж, все равно, старик или нет, никогда не на высоте положения. Антуан де ла Саль написал целую книгу о судьбе, ожидающей мужчину в браке. Пятнадцать радостей брачной жизни. В седьмой говорится, какова бы ни была жена, существует одно правило брачной жизни, в которое каждая верит и которое каждая соблюдает, а именно, «Мой муж худший из всех и совершенно не способен к любви». Так говорит или так думает о муже каждая жена. На самом деле все это, однако, лишь дешевый предлог, чтобы скрыть главнейшую и истинную причину женской неверности. Огромный любовный аппетит многих женщин, недовольствующийся одним мужчиной или жаждущей новизны. Положим, в последней причине часто повинны мужья, расхваливающие друг другу тайные прелести и любовное искусство своих жен, создающих им на земле земной рай? Почему один говорит, — Тело моей Лизочки бело, как снег, бедра ее подобны двум гордым колоннам, а грудь ее тверда, как мрамор? Почему другой отвечает, — Руки моей Варварочки мягкие, как бархат, а любовь ее сладка, как мед, смешанный с бальзамом. Так как мужья это делают так охотно и так часто, то сатирики основательно отвечают. Кто расхваливает свою жену публично, тот сам виноват, если его друзья начинают ластиться к ней. И если тщеславие побуждает жену доказать, что муж говорил правду и не преувеличил ее красоту и ее искусство любить. Однако на такое самооправдание женщин моралисты возражают. Большинство женщин все равно берут себе любовника из врожденной похотливости, так как последние доставляют им больше опьяняющей радости и такие наслаждения, которых они тщетно ждут от мужей. И действительность, заявляет и доказывает Антуан де Лассаль, подтверждает их предположение. Любовник гораздо лучше удовлетворяет жажду любви, нежели муж. Объясняется это тем, что все мысли любовника сосредоточены на достижении своей цели. Он всегда надеется на то, что его мольбы будут услышаны. Его любопытство никогда вполне не удовлетворено и потому он горит огнем каждый раз, когда предстает перед возлюбленной. Так как он вынужден использовать каждый удобный момент, то он всегда предприимчив и никогда не упускает случая доказать свою способность любить. Если раньше жена считала мужа слабым и плохим, то теперь она уже убеждена в его полной негодности и считает себя вдвойне вправе изменить. Все это Антуан де ла Саль обосновывает детальнейшим образом. Любовник имеет в глазах женщины, по словам де Лассаля и других, еще целый ряд преимуществ. Во все стадии ухаживания он более пылок, чем муж. Он обыкновенно также и менее деликатен, чем тот, Он научает ее утонченным удовольствиям, которые доставляют проститутки, и он прежде всего смелее и дерзче. А как раз смелость возбуждает женщин и повышает наслаждение их любовных предприятий. С презрением относится поэтому к любовнику, который протягивает руку к желанному плоду лишь тогда, когда нет решительно никакой опасности. Напротив, чем более дерзок любовник, тем больше у него шансов на осуществление своих надежд. Жена найдет средство удовлетворить его желание даже в присутствии мужа, дать ему возможность восторжествовать над ним, стоя рядом с ним. Антуан де Лассаль пишет об этом следующее. Случается, что любовник хочет с ней поговорить и не желает ждать. Тогда он приходит украдкой ночью. И прячется где-нибудь в погребе или в конюшне, или же не в силах удержаться, врывается в спальню, где спит ее муж. Некоторые женщины не могут отказать в чем-нибудь таким любовникам и воспламеняются к ним еще большей любовью, хотя бы им и грозила гибель. Подобная смелость часто служила новелистам, материалом для сатирических шуток, например, Бокачо, Марлини. Адельфусу, Фрейю и многим другим. Соль этих новелл заключается обыкновенно в том, что любовник, по недоразумению, наталкивается на мужа, а не на жену и подвергается изрядной встрепке или в том, что жена в критический момент не только спасает себя и любовника смелой выдумкой, это домовой возится в комнате и так далее, но даже доставляет любовнику таким образом возможность и впредь наносить ночные визиты алчущей любви даме. Подобная смелость послужила также сюжетом многих картин. Что такие случаи были нередкостью, доказывает уже то обстоятельство, что в одном собрании французских законов XVI века таким именно образом символически изображена глава о прелюбодеянии. Самым основательным, Быстро успокаивающим все ее угрызения совести мотивом в глазах женщины нарушить данную клятву является ее убеждение в необычайной физической силе известного мужчин. Если эта причина побуждает девушек выходить замуж предпочтительно за таких людей, хотя бы они и были низшего происхождения, То она же заставляет замужних женщин забывать все клятвы верности, все свои обязанности, все правила приличия и все классовые предрассудки. Необычайная физическая сила облагораживает раба в глазах княгини, насильщика в глазах аристократки, заставляет монахиню забыть свой обед, подчиняет самую гордую женщину, самому грубому извозчику и окрыляет дух женщин, становящихся неистощимыми на хитрости, чтобы добиться своей цели. Поджа, Марлини и Карнацана доказывают справедливость этого наблюдения относительно итальянок. Бебель, Фрей и Линденер относительно немок, Брантом и другие относительно француженок, английские хронисты относительно англичан. Вот несколько заглавий таких рассказов. О паразите, в которого влюбилась благородная дама. О монахине, отдавшейся извозчику. Оба рассказа принадлежат Марлине. О герцогине, возолкавшей мужской любви. Из хроники графов Робена фон Циммерна. Умному достаточно нескольких слов, Карнацана. Наконец, укажем на описание английских придворных дам в мемуарах Грамонта. Кроме того, этот взгляд довольно своеобразно обнаруживается в целом ряде поговорок, пословиц, загадок и стихов на всех языках. Указанная главная причина женской неверности служит также частым сюжетом для сатиры. Достаточно привести для примера сатиру Ариоста, на похотливых женщин, распространенную также в виде иллюстрированного летучего листка, при том, как часто бывает в таких случаях, на двух языках — итальянском и французском. Основная мысль этой сатиры вкратце следующая. Дворянин Джокондо призван ко двору. Грустно прощается он с женой, которую считает настолько же верной, насколько она прекрасна. Не успел он отъехать. Как ему вспоминается, что он забыл на постели амулет, подаренный ему женой на прощание. Он возвращается назад, неслышно входит в спальню и не верит своим глазам. Он видит жену, которую считал образцом супружеской верности, в объятиях одного из слуг. Так как они заснули, то они не замечают дворянина, который также неслышно покидает комнату. печаль его не знает границ, и он не может забыть нанесенного ему позора. но вот однажды он видит королеву в объятиях безобразного карлика шута, убедившись, что и королей ждет та же судьба, он снова проникается жизнерадостностью и так как король тоже покидает жену то оба принимаются странствовать по свету в сопровождении подруги, любовью которой они пользуются сообща. Они устраивают дело так, что им не приходится бояться ее измены. Однако их ожидает и здесь разочарование. Убедившись наконец, в ее обмане, король и дворянин приходят к убеждению, что каждая женщина готова изменить, когда искушение велико, и оба возвращаются домой. В результате в календаре рогоносцев не осталось такого дня, когда бы у них не вырастали рога. Если свободная любовь противоречила интересам как мелкобуржуазной, так и крестьянской и пролетарской семьи, если в этих классах обоюдная неверность при всей своей нередкости была индивидуальным несчастным случаем и обыкновенная и ощущалась таковым, что иначе обстояло дело с браком в купечестве и в примыкавших к нему городских слоях, а также в придворной аристократии.